Глава двадцать Лилит. После громкого ухода Самаэля повисла неловкая пауза. Я делала вид, что слишком увлечена отряхиванием блузки и волос от побелки, хотя могла избавиться от нее простейшим бытовым заклинанием. Кажется, у меня все лицо пылало от стыда, ведь Руар так и не ответил на мою неумелую попытку его поцеловать. Невольно сравнила с поцелуем Самаэля, пять лет назад, которые так и не смогла забыть. К сожалению, второй блин вышел комом, в отличие от первого. От поцелуя Самаэля подгибались ноги и кружилась голова. Хотя, может, причиной тому был вовсе не принц, а лишний выпитый коктейль. С герцогом ничего и близко похожего не ощутила. На горящих губах остался горьковатый привкус сигарет, который захотелось немедленно стереть. И это я и сделала рукавом блузки, отвернувшись. когда раздался спасительный звонок на связной артефакт демона. Разблокировав экран, Руар мельком пробежался глазами по пришедшему сообщению и нахмурился. «Значит так, Лилит. Легким движением руки он направил поток воздуха на меня, смахнув остатки белой пыли. Надеюсь, на сегодня у тебя не было никаких планов, потому что мне нужна твоя помощь». «Какая?» «Изобразишь мою девушку перед моей мамой». «Что?» — кажется, я выкрикнула это слишком громко. «Зачем?» Тяжело вздохнув, Руар отправился к шкафу, на ходу без предупреждения сдергивая полотенце. Отвернулась я слишком поздно, краем глаза успев оценить атлетичный тыл демона. «Если коротко, моя мама очень хочет побыстрее меня женить. Со дня моего совершеннолетия эта идея стала просто маниакальной». У нас в поместье постоянно гостят ее многочисленные подруги с дочерьми, племянницами и ученицами. Не дома, а брачное агентство какое-то. Мама надеется, кто-то из них окажется моей парой. Девушек подбирает исключительно скромных и из приличных, в ее понимании семей. Но эти скромницы в большинстве своем фору любой суккуме из дома у тех дадут. Моя кровать последние пять лет мне не принадлежит. Даже ночевать дома страшно». «Так ты поэтому переехал в общежитие?» — догадалась я. «В том числе», — уклончиво ответил он. «А почему просто не рассказать матери, что уже знаешь, кто будет твоей парой?» «И как ты себе это представляешь?» Осторожно повернулась, так как разговаривать, с той спиной к собеседнику, напрягала. Обнаружив, что Руар успел натянуть футболку и брюки, с облегчением выдохнула. «Ты же можешь описать матери, как она выглядела, предложила герцогу, или портрет нарисовать?» Руар усмехнулся. «При всех моих несомненных талантах рисование не мой конек. А если я опишу, как она выглядела в видении, то тогда мама начнет приглашать к нам в дом исключительно голубоглазых блондинок. Не факт, что натуральных. Но нет, спасибо. Переживать каждый раз, как приезжаю домой, а так уклонов не хочется». Сейчас там хоть какое-то разнообразие. И поэтому ты хочешь, чтобы я притворилась твоей девушкой? Но это же обман, так нельзя. То есть врать будущему владыке Пятого мира, что мы встречаемся, можно, а моей матери нет, — расхохотал Руар. Какие у тебя интересные двойные стандарты, Лилит? Хотела возразить, но вдруг поняла, что он прав. И что ты хочешь, чтобы я сделала? Изобразила великую любовь? «Было бы неплохо», — кивнул он. «Считай небольшая репетиция перед спектаклем, что в течение месяца мы должны будем разыгрывать перед Самаэлем». «Нет, я отказываюсь», — покачала головой, пятясь к двери. «Одно дело обманывать того, кто тебе всю учебу нервы трепал, а другое дело женщину, которая искренне желает своему сыну обрести счастье. Найди для этой роли кого-нибудь другого, Руар, я не смогу». «Знаешь, Лилит...» Задумчиво протянул он, в два шага опасно сокращая расстояние между нами. «А я ведь могу просто отдать деньги парням и сказать, что проиграл спор. И тогда ты не получишь свою половину выигрыша». Я не поверила ушам. Он что, шантажировать меня вздумал? «Ты не сделаешь этого?» не слишком уверенно произнесла севшим голосом. пока Руар скучающе накручивал мой локон на палец. «Это же большие деньги!» «И что? Это всего лишь деньги. Я не обеднею, отдав тысячу золотых. А вот тебе, кажется, они бы пригодились. Если память не подводит, кто-то хотел доказать отцу свою независимость и уехать после выпуска. Куда, кстати?» «Это уже тебя не касается», — огрызнулась я, хлопнув демона по руке. «Думай, Лилит». Руар перевел взгляд на наручные часы и добавил. «У тебя не больше минуты, чтобы сделать правильный выбор, потому что нужно еще успеть заскочить в пару мест в доме, прежде чем отправиться знакомиться с моей мамой». «Похоже, выбора у меня как такового и нет». «Хорошо, я согласна», — выпалила обреченно. Губы Эртруара растянулись предвкушающей улыбке, которая мне не очень-то понравилась. «Отлично. Выезжаем через пять минут. И Лилит не забудь захватить с собой метлу».